Глава 18. Зара. Зашла в комнату и легла рядом с девчонками на кровати. Сон совершенно не шел. Я крутилась из стороны в сторону, в голову лезли всякие страшные и ненужные мысли. Я слышала, как Абрам воходил за дверью, и мне становилось не по себе. А потом он вышел из квартиры. Я замерла, затем выдохнула с облегчением. Но Номерханский вернулся. Я проворочалась около двух часов, а потом плюнула на это дело. Оделась и вышла из комнаты. Я даже не подумала, чтобы взять с собой продукты и приготовить девочкам. У Карима ничего не было в холодильнике. Может, сходить в магазин? Зашла на кухню. Амирхан всё так же сидел за столом, а перед ним стояла чашка с кофе. Выглядел он отлично, учитывая бессонную ночь. Доброе утро, поздоровалась я. Мож поднял взгляд от телефона и осмотрел меня с ног до головы. — Добрая Зарина. Ты рано. Не спалось? Я бы хотела сходить в магазин. Вчера я не подумала, чтобы купить что-то к завтраку, а девочке проснуться и нужно будет их накормить чем-то. Амирхан кивком головы указал мне на столешницу. Я проследила за его взглядом и только сейчас заметила там пакеты с продуктами. О. Только и могла сказать. Если честно, то я была в шоке, что мужчина позаботился об этом. Он знал что девочек нужно будет накормить и привёз продукты. Не знаю, почему на этот поступок очень тронул меня. Спасибо. Тихо сказала и прошла к столешнице. Проинспектировала содержимое и едва не присвистнула, чего здесь только не было. Дома старшие обычно перят чай и ели бутерброды, а младшая кашу. Я решила приготовить им то, к чему они привыкли. Наделала бутербродов, сварила кашу, а чайник решила уже поставить, когда сёстры встанут. Я договорился с Опекой Мы можем забрать девочек, как бы между прочим произнёс Абрамов. меня перехватило дыхание и горло начало драть от эмоций. Я повернулась к мужчине, но он не смотрел на меня, продолжал заниматься своими делами. Я почувствовала, как на глаза выступили слёзы, я быстро их смахнула. Не знаю, для чего он это сделал. Пытался таким образом извиниться за вчерашний или хотел манипулировать моим чувством благодарности. Я действительно не знаю, но я знаю одно. Если бы не Амирхан, то я бы так легко девочек не получила. И я действительно была благодарна за это. В пакете с продуктами я также нашла яйца и бекон из индейки. Недолго думая, решила приготовить завтрак себе и Амирхану, чтобы хоть отблагодарить его за поступок. Хорошо, что набор продуктов был такой простой, иначе я бы не справилась. Когда завтрак был готов, я нарезала немного свежих овощей и поставила тарелки на стол. Абрамов Подняв взгляд от телефона, посмотрел сначала на тарелку, а потом на меня. «Не отравлено», — пошутила я. "Спасибо". Я Села напротив него и принялась за еду. Поняла, что почти сутки ничего не ела. Мне вспомнили слова Мирхана про завтрак, о том, как я должна выглядеть. Я улыбнулась. Ему, наверное, физически больно смотреть на мои потертые джинсы и безразмерную футболку. "Ты сказала, что мы вчера не закончили разговор". Можем продолжить обсуждение сейчас, пока есть время, деловым тоном предложил Абрамов. Ты сказал, что как только поймаешь Карима, отпустишь меня и девочек. Но я не понимаю, зачем я тебе. Как я поняла, у тебя много людей и ресурсов, а я я никто, и мне нечего тебе предложить взамен. Ты сам видишь, что за душой у меня нет абсолютно ничего. Не стоит недооценивать себя, Зарина. Скажем так, протянула Мирхан и сделал глоток кофе из чашки. В данный момент ты ценнейший ресурс. Не понимаю. Я уверен, что Карим с тобой свяжется. Но откуда такая уверенность? Даже я не уверена в этом. Он оставил меня в день свадьбы, а мог взять с собой, если бы хотел. Не мог. Он не знал, что я иду за ним. А когда понял, было уже поздно. Хорошо, медленно сказала я. А если всё затянется? Если Карим затаится и пройдут годы, прежде чем ты сможешь до него добраться? Значит, ты останешься со мной. ответил, глядя мне в глаза. От такого заявления у меня внутри что-то сжалось, и это был не страх или ужас. Нет, это было что-то намного глубже и сильнее. Я не могла понять, что именно за чувство. И мне всё это время придётся играть роль твоей жены. Почему играть? Ты официально Абрамова. У меня перехватило дыхание. Я знала, что нас поженили, но сейчас, именно в этот момент я поняла, что всё реально. И ты снова попытаешься. Я не договорила, но потому как губы Мирхана сложились в тонкую линию, он понял, что я имела в виду. "Нет", твёрдо сказал, а затем добавил: "Только если сама не попросишь". Я едва не задохнулась от возмущения. За это ты можешь не переживать, Абрамов, фыркнула я. Не знаю почему, но я ему поверила. Глупо с моей стороны, но я чувствовала, что он не причинит мне больше боль, не напугает. Доверчивая дура. Я стала размышлять. Мы вообще посторонние друг другу люди. Мне нужно думать, что делать дальше, когда на руках трое детей. Как им объяснить чтобы они не привыкали к Абрамову и роскоши вокруг. Как объяснить, что всё не навсегда? Мне нужно дать детям что-то постоянное. Дети, ты же понимаешь, что я не смогу их оставить, и они будут жить там, где и я, у тебя дома. Другой вариант я даже не рассматриваю, Зарина. Вы под моей защитой и никогда ни в чём не будете нуждаться. Его слова звучали слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я всё равно не доверяла Мирхану. И тут я вспомнила очень важный момент. Мне на работе дали отпуск на две недели. Мне нужно будет вернуться. Ты не будешь работать в государственном детском саду Зарина. Как это не буду? Я даже растерялась от его тона. Ты, похоже, не понимаешь своего нового положения. Я объясню. Ты моя жена. И так уж вышло, что я не последний человек в этой стране. Губы мужчины тронула циничная улыбка. Перед тобой открыты любые двери, но при этом же на твои плечи возложены определенные обязательства, которые нужно беспрекословно выполнять. За нами будут пристально наблюдать, и если увидят фальшь, то набросятся словно шакалы. На публике мы будем играть счастливую пару. И ты будешь улыбаться так широко, насколько только можешь, смотреть на меня с обожанием и совсем соглашаться. Нравится тебе это или нет, но такова твоя новая реальность, девочка. Я знаю, что ты умная, сама все понимаешь. Если тебе что-то не нравится, то никаких скандалов при свидетелях, только дома. Весь мир будет у твоих ног, Зарина, а тебе нужно всего лишь немного подыграть. Его слов кружилась голова. Я до сих пор до конца не понимала, куда он меня втянул. Я не готова к такой жизни. Я просто обычная девушка, которая только вчера переживала о том, как бы сэкономить деньги, чтобы сделать себе маникюр, а сегодня мне говорят, что я могу ни о чем не переживать и наслаждаться жизнью. А если я не смогу? Тихо спросила. Амирхан посмотрел на меня своими светлыми глазами и жестко сказал: У тебя нет выбора. А теперь иди, буди детей. Я не хочу ни минутой дольше задерживаться в квартире этого ублюдка.